содержание предисловие душа россии Игумен Пётр, Пголь, и кандидат богословия, первый проректор российского православного института Святого Иоанна богослова П язык бога или язык черни корни и мысли, Человек словесный, над небом голубым, вся правда Христова. Второе. Кто с в е т и л тот и свят. Внутренний гордец сопротивляется. Может ли быть слово без корней? д а з д р а п е р м а и урюр вкос. Философия имени. Троцкий и главкократия. Без корней. О носителях света и беснующихся во мраке, идущие по небесам. Третье. Третий Рим или Второй Вавилон. Под фейс-контролем в Блинхаусе. С русского на русский? Смердяковы от языка. Пророчество министра Порталиса. Святой град, Москва. Четвертое. Хула или скверна. Молитва демонам. Мат явление нерусское. Займемся недоумением. Не ругайся, братец. к о з л ё н о ч к о м станешь. Устами нечестивых разрушается град. Участь злоречивых. Миссия культуры и министр шоумен. Каков язык, таков и народ. Разрушительная энергия хохота. Зрелище вместо хлеба. Пятое. Родной непонятный язык. Язык Бога и Человека. Читайте Пушкина и Евангелие. Избирательность языка. Живительный глоток ключевой воды. Шестое. Русь Святая. Мировое окаянство против. Носители родной речи и веры. Лики Родины. Николаевское время, феномен русскости, черной может быть только душа, Россия или дом толерантности, ощутить невидимое, страна иных. Седьмое. Стать русским, во-первых, и прежде всего. Когда русские слабеют, другие звереют, Троичные векторы Академика Раушенбаха. Мост к Христову Всечеловечеству. Восьмое. Евангелие для русского. Радость страдания. Честь имею. О чем это вы? Честнейшая Херувим. Хлеб и жизнь едины и святы. Невесты и ведьмы. Жить страстями бесстрастными. Высокий смысл привычных слов. Брателлы из общаги. Пусть я убогий. Духовная глухота. Ответим за каждое слово. Иваны, помнящее родство. 9 я т о е Долгое прощание. Борьба за язык – это борьба за веру. Языкознание – точная наука. Понимать себя. Что делать или притча о лесорубе? Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Приложение. Из выступлений на 11-м Всемирном Русском Народном Соборе. Удерживающее начало. Валерий Ганичев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Русский языковой союз. Юрий Лощиц. Слово о бессловесных. Владимир Личутин. Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. Елена Галимова, профессор ПГУ, город Архангельск. Язык. Словесное выражение народа. Из резолюции 11-го Всемирного Русского Народного Собора. Конец содержания.